Глава пятая. «Тонечка, голубчик, ты спасла меня, как Даниила, сидящего во рву львином!» — закричал Веревкин, когда в дверях столовой показалась высокая полная женщина в летней соломенной шляпе и в травянистого цвета платье. «Представь себе, Тонечка, твой благоверный сцепился с Сергеем Александровичем и теперь душат друг друга т а к у ю ученостью, что у меня чуть очи и з а лба не повылезли. «Тонечка, представляю тебе нашего дорогого гостя», — рекомендовал п о л о в о д а в своей жене Привалова. Антонида Ивановна была красива какой-то ленивой красотой, разлитой по всей ее статной высокой фигуре. В ней все было красиво, и небольшой белый лоб шелковыми прядями мягких русых волос, и белый детский пухлый подбородок, неглубокой складкой, как у полных детей, упиравшийся в белую, точно выточенную шею, с коротенькими золотистыми волосами на крепком круглом затылке. И даже та странная лень, которая лежала, кажется, в каждой складке платья, связывала все движения и едва теплилась в медленном взгляде красивых светло-карих глаз». Летом Антонида Ивановна чувствовала себя самой несчастной женщиной в свете, потому что ей решительно везде было жарко, а платье непременно где-нибудь жало. Николай объяснял это наследственностью, потому что в крови Веревкиных пылал вечный жар, порождавший вечную жажду. «Я, кажется, помешала вам?» — нерешительно проговорил Антонида Ивановна, продолжая оставаться на прежнем месте, причем вся ее стройная фигура эффектно вырезывалась на темном пространстве дверей. — Мне маман говорил о Сергея Александровича, — прибавила она, поправляя на руке шведскую перчатку. Привалов смотрел на нее вопросительным взглядом и осторожно положил свою левую руку на правую, На ней еще оставалась теплота от руки Антониды Ивановны. Он почувствовал эту теплоту во всем теле и решительно не знал, что сказать хозяйке, которая продолжала ровно и спокойно рассказывать что-то о своей мамам и дядюшке. — Тонечка, покорми нас чем-нибудь, — умолял Веревкин, смешно поднимая брови, — ведь пятый час на дворе. — Да, кстати, вели подавать уж прямо сюда. Отлично закусим под сенью струй, понимаешь? а н т о н и д а Ивановна молча улыбнулась той же улыбкой, с какой относилась всегда г р и п и н а Филиппевна к своему н и к о л а и, кивнув слегка головой, скрылась в дверях. — Она очень походит на мать, — подумал Привалов. Половодов рядом с женой показался еще суше и безжизненнее, точно вяленая рыба. Обед был хотя и обыкновенный, но все было приготовлено с таким искусством и с таким глубоким знанием человеческого желудка, что едва ли оставалось желать чего-нибудь лучшего. Действие открылось необыкновенно мудреной ботвиньей. Ему предшествовал целый ряд желто-золотистого цвета горьких настоек самых удивительных свойств и зеленоватая листовка. которая была шедевром в своем роде. Листовка, водка, настоянная на черно-смородиновом листе. Все это пилось из маленьких чарочек, г р а н е н о г о богемского хрусталя, с врезными виньетками, из пословиц «пьян да умен, два угодья в нем, пьян бывал, да ума не терял». Сервировка была в строгом соответствии с господствовавшим стилем. каймы на тарелках, черенки ножей и вилок из дутого серебра, суповая чашка в форме старинной яндавы — все было подогнано под русский вкус. Яндава — старинные чаши для пива и меда. — Где-то у тебя, Тонечко, был тот ликерчик, — припрашивал Веревкин, сделав честь настойкам и листовки. — Как выпьешь рюмочку, так в голове столбы и заходят. «Не все вдруг», — проговорил Антония а Де Ивановна таким тоном, каким отвечают детям, когда они просят достать им луну. Веревкин только вздохнул и припал своим красным лицом к тарелке. После ботвеньи Привалов чувствовал себя совсем сытым, а в голове начинало что-то приятно кружиться. Но половодов время от времени вопросительно посматривал на дверь, И весь просиял, когда, наконец, показался лакей с круглым блюдом, таинственно прикрытым салфеткой. Приняв блюдо, половодов торжественно провозгласил, точно на блюде лежал новорожденный. — Господа, рекомендую! Фаршированный калач! Фаршированный калач был последней новостью и поэтому обратил на себя общее внимание. Он был великолепен. Каждый кусок так и таял во рту. Теперь Половодов успокоился и весь отдался еде. За калачом следовали рябчики, свежее оленина и еще много другого. Каждое блюдо имело само по себе глубокий внутренний смысл, и каждый кусок отправлялся в желудок при такой торжественной обстановке точно совершалось какое-нибудь таинство. Нечего и говорить, конечно, что каждому блюду предшествовал и последовал соответствующий сорт вина, размер рюмок, известная температура, особые приемы разливания по рюмкам и самые мудреные способы проглатывания. Одно вино о т х л е б ы в а л о с большими глотками, другое маленькими, третьим полоскали предварительно рот, четвертое дегустировали по каплям и так далее. Веревкин и Половодов смаковали каждый кусок, подолгу жевали губами и делали совершенно бессмысленные лица. Привалов заметил, с какой энергией работала нижняя челюсть Половодова, и невольно подумал, э к его взяла. Веревкин со свистом и шипением обсасывал каждую кость и с умилением вытирал лоснившиеся жирные губы салфеткой. вот так едят Еще раз подумал Привалов, чувствуя, как решительно был не в состоянии проглотить больше ни одного куска. Да э с ума можно сойти. Антонида Ивановна несколько раз пристально рассматривала широкое и добродушное лицо Привалова и каждый раз думала. «Да он ничего, этот Привалов. Зачем это маман говорит, что он не может иметь успех у женщин?» Он, кажется, немного стесняется, но это пройдет. Привалов чувствовал на себе этот пристальный взгляд, обдававший его теплом, и немного смущался. Разговор служил продолжением той салонной болтовни, какая господствовала в гостиной Агриппины Филиппьевны. Перебирали последние новости, о которых Привалов уже слышал от Виктора Васильевича. Рассказывали о каком-то горном инженере, который убежал на охоте от медведя. — Вы еще не были у Лиховских? — спрашила а н т о н и д а Ивановна, принимая от лакея, точно молоком налитой рукой, блюдо земляники. — Нет, мне хотелось бы отправиться к Лиховскому вместе с Александром Павловичем, — отвечал Привалов. — О, с большим удовольствием, когда угодно, — отозвался Половодов, откидываясь на спинку своего кресла. — Александр Павлович всегда ездит к Лиховскому с большим удовольствием, — заметила н т о н и н а Ивановна. — Так и знал, так и знал, — заговорил Веревкин, оставляя какую-то кость. Не выдержало сердечко. — Ах, эти дамы, эти дамы, это такая тонкая материя! Вы, Сергей Александрович, приготовляйтесь. Софья Лиховская — красавица, Софья Лиховская — богатая невеста. Только и свету в окне, что София Лиховская. А по мне так право хоть совсем не б у д ь ю Этакая жиденькая, субтильная, одним словом, жидель. Веревкин красноречивым жестом добавил то, что язык затруднялся выразить. — Я уже слышал, что Лиховская очень красивая девушка, — заметил Привалов, улыбаясь. — в с е н а ш и м у ж ч и н ы от нее без ума, — серьезно отвечала н т о н и я Деванна. — Только, пожалуйста, Тонечка, не включи меня в число этих ваших мужчин, — упрашивал Веревкин, отдуваясь обмахивая лицо салфеткой. а н т о н и д а Ивановна спокойным тоном проговорила. — Я ничего не говорю про тебя, Николя. Софи не обращает на тебя никакого внимания, вот ты излишся. — Ах, Господи! — взмолился Веревкин своим добродушным басом. — Неужели уж я своей персоной так-таки не представляю никакого интереса? Конечно, я во французских диалектах не силен, в е н ю с но не такой же я мешок, что порядочной девушке и полюбить меня нельзя. Дело не в персоне, а в том... Да вот лучше спроси Александра Павловича, — прибавила Антонина Ивановна. Он, может быть, и откроет тебе секрет, как понравится мадемуазель Софии. Ах, секрет самый простой — не быть скучным, — весело отвечал Половодов. — Когда мы с вами будем у Лиховского, Сергей Александрович, — прибавил он, — я познакомлю вас с Софьей и г н а т ь н о й очень милая девушка. А так как она вдобавок еще очень умна, то наши дамы н е н а в и д и т ее и, кажется, только в этом и согласны между собой. — Меня уже обещал познакомить с мадемуазель Лиховской в и к т о р в а с и л ь е в и ч проговорил Привалов. — Виктор Васильевич? Ха — ха-ха, заливался в половодов. Да он теперь недели две, как и глаз, не кажет к Лиховским. Проврался жестоким образом. Уверял Лиховскую, что будет издавать детский журнал в узле. Обед кончился очень весело. Но когда были поданы бутылки с лафитом и шамбертеном, Привалов отказался наотрез, что больше не будет пить вина. Веревкин дремал в своем кресле, работая носом, как буксирный пароход. Половодов опять взял гостя за локоть и осторожно, как больного, провел в свой кабинет, потолковать о д е л и Этот кабинет занимал маленькую угловую комнату. Письменный стол занимал самую середину. Кругом него были расставлены мудреные стулья с высокими резными спинками и сиденьем, обтянутым т е с н е н н ы м золотыми разводами красным софьяном. Половодов подвел гостя к креслу такой необыкновенной формы, что Привалов просто не решился на него сесть. Это было что-то вроде тех горних мест, на какие сажают архиереев. — Вот ваше дельце по опеке, — проговорил Половодов, тыкая пальцем на дубовый поставец в углу. — Ведь надо же было случиться такому казусу, а! Братец-то ваш, задачу какую задал нам всем. Мы просто голову потеряли с Лиховским. Тит был в последнее время в пансионе Тидемана, недалеко от Цюриха. Вдруг телеграмма «Тит Привалов» исчез неизвестно куда. Извольте теперь разыскивать его по всей Европе. Вот когда будем у Лиховского, тогда мы подробно обсудим, что предпринять, А пока, с вашего позволения, я познакомлю вас в общих чертах с нашей опекой. — н е в з я ли в другой раз, Александр Павлович? — взмолился Привалов, чувствовавший после обеда решительную неспособность к какому-нибудь делу. — Как хотите, Сергей Александрович. — Впрочем, мы успеем вдоволь натолковаться об опеке Улиховского. — Ну-с, как вы нашли Василия н а з а р ч а Очень умный старик, я его глубоко уважаю, хотя тогда по этой опеке у нас вышло маленькое недоразумение, и он, кажется, считает меня причиной своего удаления из числа опекунов. Надеюсь, что когда вы хорошенько познакомитесь с ходом дела, вы разубедите упрямого старика. Мне самому это сделать было неловко, знаете, как-то неудобно навязываться своими объяснениями. — Василий Назарович, насколько я понял его, кажется, ничего не имеет ни против вас, ни против Лиховского. Он говорил об отчете. — Ах, да! Представьте себе, этот отчет просто все дело испортил. А между тем мы тут ни душой, ни телом не виноваты. Отчет составлен и теперь гуляет в опекунском совете второй год. Ведь неудобно уверять Василия Назарыча, что у нас, кроме Черновых, ничего не осталось. Притом мы не обязаны представлять ему таких отчетов, а только во избежание недоразумений. Вообще, я так рад, что вы, Сергей Александрович, наконец здесь и сами увидите, в каком положении дела. О Лиховском вы, конечно, слышали, у него есть странности, но это не мешает ему быть очень умным человеком. Да в вот ы сами увидите. Вы, вероятно, поедете на заводы? Да, при первой возможности. Привалов уехал от Половодова с пустыми руками и с самым неопределенным впечатлением от гостеприимного хозяина, который или уж очень у м ё н или непроходимо глуп. Привалов дал слово Половодову ехать с ним к Лиховскому завтра, или послезавтра?» а н т о н и д а Ивановна показалась в гостиной и сказал на прощание Привалову своей ленивой улыбкой. «Мы будем ждать вас, Сергей Александрович». Привалов еще раз почувствовал на себе теплый взгляд половодовой и с особенным удовольствием пожал ее полную руку с розовыми мягкими пальцами. а как сестра русские песни поет, — говорил Веревкин, когда они выходили на подъезд. — Вот уже в следующий раз я ее попрошу. Пальчики, батенька, оближешь.